Глава третья. Дежурство выдалось на редкость хлопотно. Она не прилегла ни на секунду, но Элеонора была этому даже рада. После бессонной ночи у нее почти не осталось сил волноваться и нервничать. И все равно она переживала, почему Алексей позволил ей уйти от Саши в сопровождении этого чертова большевика. Слава Богу, Шварцвальд защитил ее доброе имя. Но Алексей должен был сам сделать это. Почему-то сердце грызла еще какая-то неясная обида на Александру Ивановну, смутное чувство, в котором Леонора не хотел давать себе отчета. Саша выстрадала и в полной мере заслужил нынешнее свое счастье, но, кажется, теперь у нее совсем не находилась сил для нежности к прежней воспитаннице. Да и вообще, все на свете стало для нее неважно. Она очень надеялась, что Алексей зайдет к ней на службу и они отправятся регистрировать брак, но его не было. И Элеонора побежал домой. Комната была пуста. Ни записки, ничего. Только Сидор Алексея подтверждал, что его возвращение не было сном. Где он? Куда ушел? А вдруг его взяли? От этой мысли леонора похолодела. В их огромной коммунальной квартире кто только не живет. Вполне могли донести, куда следует. Она опустилась на кровать, стиснув лоб ладонями. Нет, нет, нельзя об этом думать. Мало ли, какие у него дела. Несмотря на все разумные доводы, что Алексей ищет работу или пошел повидаться с кем-нибудь из старых друзей, холодный страх не отпускал ее. Элеонора так волновалась, что не могла ничего делать, ни порядок наводить, ни готовить. Все валилось из рук. Вспомнив, что не спала ночью, она решила прилечь. Во сне время летит незаметно, а когда проснется, Алексей будет уже дома. Но ничего не вышло. Она смотрела в потолок, а сердце колотилось как бешеное. Он вернулся в десятом часу вечера. Леонора бросилась в его объятия и сразу устыдилась своих страхов. Как не стыдно быть такой мнительной. «Дорогой, как мы теперь поступим?» спросила она, когда он... они, скудно поведав пшеной каши, приступили к чаю. «Прости. Я думаю просто пойдем и повенчаемся. Вот и все. Пусть это будет событие только для нас двоих, правда?» Алексей поставил чашку на стол. «Видишь ли, любимый?» начал он мягко. Я думаю, нам не стоит этого пока делать. Этого чего? Она все еще не понимал Венчаться. Время словно замерло на секунду, а потом с размаху ударил ее в лицо. Ты, повтори, пожалуйста, кажется, я тебя не поняла. У нее все еще оставалась тень надежды. Элеонора, прошу тебя, не делай трагедии на пустом месте. Я всего лишь считаю, что сейчас не время венчаться. Это формальность, и пока лучше обойтись без нее. Формальность? Ей было так больно, что сердце разрывалось. О, лучше умереть, чем переживать эти минуты. самое важное в жизни для тебя формальность? Послушай, мы вместе, это главное. Я вернулся к тебе, я с тобой, что еще нужно? Кричился Алексей. Зачем подвергать себя лишней опасности ради пустого обряда? Без этого пустого обряда я стану падшей женщиной. Она удивилась, как глухо звучит ее голос. «Ой, не усложняй. Все изменилось. Сейчас другая жизнь, другие закон другая мораль. Никто не посмотрит на тебя косо». «Да. Всего лишь я сама себя возненавижу». «Милая, я все понимаю. Но рассуди сама. Мне нужно устраиваться на службу. Тебя тоже могут перевести на более высокую должность. Будучи у Шварцфальдов, я слышал, что это почти решенный вопрос. Нам дадут анкеты, и что нам придется в них писать, если мы поженимся. По сути, донос друг на друга». Зачем это нужно? В первую очередь, тебе же... Зачем муж-белый щи... офицер? Опомнись, что ты говоришь, простонала она. Я люблю тебя, я ждала тебя. Все это время и сердце мое с тобой. Кто бы ты ни был, я не откажусь от тебя. Я тоже, любимый. Алексей взял ее за руки. Мы соединились, наконец, и всегда будем вместе. Но зачем оповещать об этом власть, которую мы не приемлем? Достаточно мы с тобой уверены в друг друге. Сейчас очень тяжелые времена, Элеонора, власть в руках подонков. А на благородных людей идут страшные гонения. Мы должны затаиться, чтобы выживать любой ценой. Если мы будем выживать любой ценой, то перестанем быть благородными людьми. Ах, не играй словами. Это не слова. Ты хочешь, чтобы мы просто жили вместе. Чтобы я была твоей любовницей, это невозможно, Алексей, просто невозможно. Не любовницей, а фактически женой. Мы просто обойдемся без формальности. Сейчас такое время, что все поймут, и Бог, и люди. Такое время, что наоборот, надо себя соблюдать, воскликнула она. Алексей, мне трудно это объяснить, понимаешь? Когда заходит солнце, люди зажигают свечи, тьма не наступает. Она смотрела на него, умирает любви, но понимала, что все кончено. Мир обращался в пепел, а сама она в камень. Я не могу продолжать этот унизительный разговор, сказала она спокойно. Последний раз прошу тебя, одумайся, иначе между нами все кончено. Любимый, это я тебя прошу. Я ведь забочусь о нас обоих. Если мы сейчас поженимся с нашими-то биографиями, то медовый месяц проведем в ЧК, причем порзань. Подождем немного, мне кажется, скоро все переменится. Юденич идет на Питоград. это безумная власть падет, и мы сразу же обвенчаемся. Довольно. каждый его слово жгло ее, словно кислота. Замолчи. Если мы не женимся, мы должны немедленно расстаться. Уходи, пожалуйста. Куда же я пойду? Мне некуда идти. Хорошо, останься до утра. Я переночую на службе, но когда вернусь, прошу, чтобы тебя здесь не было. Элеонора схватила жакетик и убежала. Выскочив на улицу, она глубоко вдохнула холодный ночной воздух. И если бы она осталась дома хоть минуткой дольше, она бы закричала. Боль была почти невыносимой. Будто в сердце воткнули раскаленный прут и она не могла ее выдернуть. Надо терпеть. Это был не просто холодный удар судьбы. Сейчас рана была заражена гноем предательства, и она будет болеть и дергать очень долго, а вернее всего, не заживет никогда. Можно еще все исправить, достаточно поверить, что Алексей вправ. Убедить себя, будто опасности действительно так велика. Решить, будто их любовь выше условности, а брак просто пережиток прошлого, как говорят теперь. Будто не связанные обстоятельством, они только крепче станут любить друг друга, зная, что связывает их настоящую любовь и желание быть вместе, а не ложной долгой и пустой клятвой. Не так уж трудно убедить себя в этом, особенно когда твоя душа кричит «Уступи!» Любой ценой, любым способом, вылегчи мои муки, убери этот раскаленный пруд, убивающий меня». Браки совершаются на небесах, а не на земле. И Алексей не так уж преувеличивает, точнее, говорит чистую правду. Сейчас нужно сообщать в отдел кадров обо всей своей семье. Это верно. А ничего хорошего, с точки зрения новой власти, они друг о друге написать не могут. Венчаться тоже риск. Если кто-нибудь увидит и донесет. Любому человеку с неподходящей биографией стало жить опасно. А женатому опасно вдвойне. Новая власть придумал совершенно удивительную практику – за грехи жены забирать мужа и наоборот. Алексей любит ее и хочет, чтобы они были вместе, чтобы жили, а не погибли в ЧК. А так хочется согласиться с ним, бежать назад в его объятия, обменяться клятвами вечной верности и решать, что этого достаточно. И кто ее упрекнет? Архангельские уехали и никогда не узнают, что напала. Саша? Ей будет приятно узнать, что благородная княжна – Так грешна, как и она сама. Элеонора остановилась. Несмотря на поздний вечер, на улице было очень оживленно. Проезжающий трамвай был туго набит. Люди торопились по своим делам, пробегали мимо, толкали. На секунду у Элеоноры возникло чувство, будто она заброшена сюда из какого-то другого мира. И впервые в жизни видит эти пыльные стены домов, окна, уходящие под тротуар, нарядную красную коробку трамвая и людей, таких разных. Вот они идут, кто-то мрачный, кто-то наоборот. Человек в толстовке с вытертым да белокожным портфелем может быть спешит по делам, а может торопится домой к стакану чая в серебряном подстаканнике. Юноши с девушкой идут, взявшись за руки. Они молчат, даже не улыбаются. О чем они думают? Или этот пожилой человек с испаньолкой. Есть ли у него семья, или он совершенно одинок, и сам гладил свой костюм, безуспешно пытаясь скрыть, что тот стал ему сильно велик. Страна переживает великие страшные перемены, но каждый проживает свою собственную жизнь. Бог дал человеку высшее сокровище, свободу воли, и нельзя из страха отказываться от нее. Вернуться к Алексею и зажить с ним как любовница, каждую минуту ожидая, что он уйдет, когда станет опасно, скажет, что они должны расстаться ради ее же спасения и исчезнет. Какую боль испытает она тогда? Сто крат сильнее, чем сейчас, или наоборот? Облегчение, ибо каждый лживый поцелуй Алексея будет больнее, чем удар ножом Их жизнь будет ложь. В каком-то смысле брак действительно условность. И беда совсем не в том, что не связанные обязательствами Алексея в любую минуту оставят ее одну. Она не искала в их союзе никаких выгод, никакого облегчения своей участи. Элеонора была готова к любым невзгодам, даже к смерти, лишь бы только они стали плоть единой. И когда они в первый раз были вместе, это было правильно. Смерть притаилась тогда совсем рядом, готовая выскочить из-за любого угла и забрать или ее, или его, или их обои. Тогда это было правильно, соединиться, впечататься друг в друга, чтобы потом хранить в сердце всего любимого целиком, если уж не получится пройти жизнь вместе с ним. Тогда это было действительно неважно, она стала любовницей любви. Теперь ей предстоит стать любовницей страха. Проходя мимо, люди задевали ее, с раздражением думали, что за странная женщина застыла посреди улицы. Нужно решать, возвращаться ли. Боль пройдет, а к стыду она привыкнет. И ночь, которой она не стыдится сейчас, станет воспоминанием распутной девки. Господи, как же больно. Если она сейчас откажется от Алексея, душа просто не выдержит этой боли и умрет. Но если останется, сгниет заживо. Ради любим можно пережить все. Только не унижение. Элеонора шагнула в сторону госпиталя. Это был трудный болезненный шаг, но за ним последовал второй. Она шла, хоть каждый шаг будто отрывал кусок от ее сердца. Дежурил доктор Калинин. Он как раз закончил операцию и записывал ее в журнал. Элеонора хотела проскользнуть незамеченный маленький закуток возле автоклавной. Там стоял кушетка и сестры часто ночевали на ней. Особенно зимой, когда дома было так холодно, что приходилось оставаться в пальто. Благодаря предыдущей ночи на дежурстве она чувствовал что сможет уснуть. Хоть во сне, хоть ненадолго избавиться от боли. А если бы он не погиб? Если бы он погиб, ей было бы больнее и легче. Ее любовь, ее душа осталась бы жива. А не издыхала бы сейчас в муках унижений, как бродячая собака. Так тяжело узнать, что ты отдала душу, да и тело, недостойному человеку что твой герой не герой, любовь не любовь, да и ты не ты. «Елеонора Сергеевна, здравствуйте!» Калинин симпатизировал ей и сейчас засмеялся от удовольствия, что ее видит. «А вы разве дежурите? Ой, что с вами?» Николай Владимирович поставил в журнале большую кляксу, и Леонора удивилась, почему ее это огорчило. «Ничего, все в порядке, просто у меня дома соседи. Решил спокойнее приночевать здесь. А почему у вас лицо такое опрокинутое?» «Что случилось, милая Леонора Сергеевна? Кто-то умер?» «Я... Что?» «Ох, простите, никто, слава Богу!» «Тогда что, заболел? Вы скажите, я помогу!» Одна думала, что разлучилась плакать, но дружеское участие Калины вдруг лишило ее самообладания. Она почувствовала, как глазам становится горячо. Чтобы не расплакаться, она сильно закусила губу и покачала головой. «Нет, ничего, все здоровы!» Еле удалось прошептать. Но слезы покатились по лицу, она не могла их остановить. Калинин был простой и невоспитанный парень, но он сделал вид, будто не заметил ее слез. «Ну, раз никто не умер и все здоровы, то жизнь продолжается», — сказал он задумчиво. «Остальное — это мелкие неприятности. Я как врач говорю». Она на секунду отвернулась, вытерла слезы улыбнулась. Бог знает, каких усилий ей стоила эта улыбка. «А давайте я вас чаем напою», — предложил Калинин. Николай Владимирович, как ни в чём не бывало. «У меня есть немножко самого настоящего чая», Леонора покачал головой. «Давайте, давайте, чаем, конечно, говорю не поможешь, но всяких штучек судьбы это лучше лекарства, по себе знаю, особенно если с сахаром, а у меня как раз есть». «Николай Владимирович, вы так хлопочете обо мне, между тем ничего не случилось, всё в порядке». «Знаю, знаю, пусть это будет взятка, ладно?» чтобы вы еще раз потом встали со мной на операцию. Пожалуйста. Вы когда помогали мне на аппендиците, я так раньше никогда не оперировал. Это было как волшебство. Я другого слова не найду. Она кивнула и почувствовал что натянутая улыбка становится искренней. Черт возьми, она не погибла. Она может дышать. У нее есть дело, которое она любит. Она нужна людям, нужна больным, нужна доктору Калинину, который теряется без ее подсказок. Нужна сестрам, которая может научить всему, что умеет сама. А счастье, ты да бог с ним, слишком тяжело она дается. Она вздохнула, боль никуда не делась. «Больно, значит, живой», — говорил доктор Воинов солдатам, когда в госпиталь не хватало лекарств. И он был прав.